глава 19 вокруг меня расстилался ковер густой высокой травы кое-где росли небольшие молоденькие деревья а вдалеке и более крупные из-за густого тумана слишком далеко не посмотришь игорь рявкнул я негромко парня нигде не было видно цернун обманул нас и перенес столько меня Но я же видел, что мы оба влетели в портал. Должно быть, он упал где-то неподалеку, а может и в другом мире. Я поднял голову в небо. Портала нет, и это одновременно настораживало и радовало. Хорошо, что сам Бог не прыгнул следом за нами. Врагом я его пока не считаю, но и другом тоже. У нас было взаимовыгодное сотрудничество, и пока не ясно, обманул он меня или нет. «Игорь!» — крикнул я не сильно громко. Ответа нет. С каждой минутой мое напряжение нарастало. «Где я? Где Игорь? Как попасть к своим?» «Точно, можно ведь проверить чат». «Чат личный. Зато Ирина». «Привет», — коротко написал я и стал ждать. «Зато! Твою мать!» — пришел мне почти сразу. «Это ты? Где ты был? Где ты сейчас? Как ты вернулся? Игорь с тобой?» Поток ее сообщений не прекращался, хотя мне и самому было что сказать и спросить. «Да, я. Кто же еще? Потом все расскажу. Я прыгнул в портал и попал в какой-то заповедник, блядь. Ты можешь вернуться в обитель?» «Точно. Сейчас попробую. Я уж и забыл, что могу переноситься в демоническую обитель. Или мог раньше. Давно этого не делал. Вот и проверим. Но в последний момент я призадумался. Если я сейчас на земле, то что будет с моим телом? Правильно. Оно останется здесь, полностью без защиты и моего контроля. Сперва нужно найти безопасное место». Я написал Ирине о своих намерениях. Она ответила, чтобы я поторапливался и что не может сейчас переписываться, и я отправился обследовать окружающую местность. «Игорь!» — звал я периодически друга, все громче и увереннее. Не хотелось бы привлечь каких-то тварей, но этот пиздюк пропадет без меня и без своей черноты. Я внимательно вглядывался в траву, но из-за ее густоты и высоты особо ничего не разглядеть. По пути мне попадались какие-то бревна железки. Но точно сказать, чем это все было ранее, я затруднялся. Все было раздробленным и хорошенько прожаренным. Через несколько сотен шагов я заметил движение в траве сбоку, метрах в двадцати от меня. Трава была по пояс, в самый раз для сенокоса. Ну или чтоб спрятаться, к какому-нибудь хищнику. «Игорь!» — сказал я негромко. Движение резко прекратилось. Трава медленно расступалась там, где недавно была возня, и сразу стало ясно, что кто-то ко мне крадется. «Если это шутка моего друга-придурка...» то лучше бы ему двигаться в другую сторону. Я обнажил когти и призвал балбеса. Тот еще меньше возвышался над травой, чем я, но ему это не мешало заметить врага. без зарычал, как нетерпеливый маньяк перед изнасилованием. Движение в траве прекратилось совсем. Хотелось призвать ифритов, но, боюсь, они сожгут того, кто прячется в траве. А это может быть Игорь. Я очень надеюсь, что это Игорь. Но это оказался не он, даже близко не Игорь. Зеленоватая пантера прыгнула вперед на большое расстояние, достав до беса метров с десяти за один прыжок. В полете было неясно, что это за тварь, но когда она начала трепать беса, мне удалось рассмотреть зверя. Это даже не пантера, а саблезубый тигр с клыками, не уступающим моим когтям. Кожа местами обрезлая, и под ней видны пучки мышц и какая-то зеленая слизь, вытекающая из этих ран. Но тварь не выглядела уставшей или умирающей. Хоть тело и похоже на мертвое, но движения довольно резвые и уверенные. Она за несколько секунд справилась с глоткой беса. я Яж за это время призвал ифритов. Огненные демоны быстро поджарили шуструю кошку, хотя она и смогла увернуться от нескольких огненных шаров. Все же не зря прокачал этот навык. Обычные ифриты, возможно, и не справились бы с ней. Больно уж резвая и живучая тварь. Ей потребовалось с десяток попаданий. Да еще и попробовать одного ифрита на вкус, чтобы окончательно умереть. Интересно. Сколько бы за нее опыта дали, если бы я сам убил? Если бы вообще убил? Без демонического облика и без тьмы даже пытаться не хочу. Облик я решил приберечь. Когда эфриты будут в откате, мне нужен будет хоть один козырь. Я проверил, насколько прокачался этот навык, пока я был в параллельном аду. Результат меня удовлетворил. Смущала очень долгая перезарядка демонического облика, но я все же не планировал проводить здесь много времени. Зато порадовало, что навык обители тоже перешел на новый уровень, и теперь я могу находиться там три часа. И что самое приятное, возвращаться на Землю в любое время, а не спустя 33 минуты. Хм, если иконка навыка активна, значит, я могу перенестись, а это значит, что я на Земле. Вот только на какой? Хотя, если могу переписываться со своими, значит, я на правильной Земле, связанной с нашим адом. Возможно, это параллель просто ближе во Вселенной к родной земле, поэтому и чат работает. Ох, голова идет кругом от этих Вселенных и прочей ерунды. Вернуться бы в старый апокалипсис, когда я думал только как бы укрепить свой дом и скрафтить что-то полезное. Я нагнулся к убитому монстру и прикоснулся к его зеленоватой вязкой крови. Получено 12 ДНК. Собрано ДНК 65 из 300. Стадия эволюции 10. Хм, 12 ДНК. Это вроде бы за «В» ранг столько положено. Если ифриты едва справились с низкоранговой тварью, то что же будет при встрече с «А» или «С» рангом? Ну, ладно, не так уж и трудно им пришлось, но ведь их шестеро, а тварь одна. Что будет при встрече с «Прайдом» таких тварей? Кстати, это еще одно подтверждение, что я на Земле. Пока будем придерживаться версии, что это родная планета. Только почему она такая? Что за обильная растительность? Я думал, после Баала здесь совсем ничего не останется. Хотя вирус не слабо ускорял развитие растительности. Да, Цернону приглянулся бы этот мир. Но, к счастью, портал закрыт, и я надеюсь, он не сможет его повторно открыть. Хотя я бы посмотрел на его замес с Баалом. Интересно, а здесь остались люди? А зомби? А какие у них уровни? Черт, снова одни вопросы. В траве что-то шевельнулось, и эфриты сразу же начали обстреливать и поливать огнем. Оттуда выпрыгнула еще одна кошка и сцепилась с моими защитниками. Я же собирался попробовать ее добить, но тут мне спину разодрали чьи-то когти. Получено 375 единиц урона, кровотечение 30 единиц в секунду, время действия 20 секунд. Я шагнул за спину кошки, которые добивали эфриты и успел добить ее сам, заодно избежав атаки второго зверя. Получено 217 820 единиц опыта. Всего опыта 14 млн. 982.480 из 15 млн. 600 тысяч. Неплохо. Какой же у нее был уровень? Но радоваться времени не было. Следом за второй кошкой выпрыгнуло еще три саблезуба. И тут меня проняло. Ифриты уже не справлялись. А я принял демонический облик, чтобы хоть как-то им противостоять. Шаг за спину. Удар. Но саблезуб уклонился от моей атаки. Более того, он извернулся и бросился мне в шею. Я ушел вниз, подставив его когтям спину и крылья. «Точно! Крылья!» Я взлетел, как обычно, оттолкнувшись от земли для ускорения, и, поднявшись метров на десять, понял всю бессмысленность такого маневра. Расчет был на то, что я смогу осмотреть поле боя и оценить приблизительное количество противников. Но из-за тумана и высокой травы ничего не было видно. Зато вдалеке виднелись полуразрушенные и обросшие растительностью высотки домов. Я что, еще и рядом с родным городом оказался? Хотя это как раз и неудивительно. Цернун забросил меня туда, где я последний раз заходил в портал. Выходит, все это старый лагерь черных? Неплохо тут все сравняли с землей, как говорится. Недолго думая, я полетел в сторону города, подальше от кошек и обреченных ифритов. Вот вам и повелитель демонов. Но, с другой стороны, я не готов к этому бою. Здесь их стихия. Высокая трава, скрывающая всю стаю. Или прайд. а я даже в своей боевой трансформации могу находиться лишь 17 минут. Нет, я, может, и отбился бы от них, но потратил бы все свои козыри, вроде неуязвимости. А мне это не надо. Стоп, а что если Игорь остался там, но я уже порядочно отлетел, а время полета заканчивается? Осторожно приземлившись, я оказался на похожей поляне, только травы здесь было меньше, а деревьев больше, но в основном молоденьких и невысоких. «Идиот! Какой же я идиот!» Только сейчас я осознал, что мог просто написать Игорю и спросить, где он. чат личный, зато Игорь. Ты где? Пару минут ответа не было, но потом, наконец, пришло сообщение от Игоря. Я хуй его знает, ага, в какой-то траве, только что проснулся. Блядь, я только оттуда, осторожней будь, там бродит опасные саблезубы, а не ифритов моих порвали. Еще не порвали, я вижу вас неподалеку. Пару огненных демонов и штук пять кошек, сейчас вам помогу. Нет, не вздумай, меня там уже нет. Написал я как можно быстрее, но ответа не получил. Вот идиот, ну куда он полез? Я бросился бежать обратно, но через минуту заметил движение впереди. Обнажил когти, призвал беса, который уже восстановился. Но тут передо мной появился Игорь. Я рефлекторно шагнул ему за спину и лишь потом понял, что это не враг. — Ты поосторожней, появляйся, а то и прибить могу, — рявкнул я. — Ага, я сначала хотел сзади появиться, но подумал, обосрешься еще, ага. — Ага, — передразнил я друга и обнял. «Как ты мимо кошек прошел?» «Как-как? Молча! Я же призрак все-таки, ага!» «Значит, они еще живы?» — уточнил я. «О, еще как! Очень резвые! Добили последнего Логдинова, когда я рядом пробегал!» «А ты не подумал, что они за тобой могут пойти?» «Эм... Нет! Блядь, бежим!» — крикнул я, когда заметил движение травы сзади Игоря, и мы побежали туда, откуда я пришел. Не то, чтобы я надеялся спрятаться от них на двухметровых деревьях, но там хотя бы трава поменьше, и они не смогут атаковать из-под тяжка. Бес самоотверженно задержал их, и мы успели выбежать на поляну, прежде чем нас догнали эти саблезубы. «Э, — Ты думаешь, оторвались? — запыхавшись, спросил Игорь. — Думаю, от них невозможно оторваться. — Тогда попробуем сбить со следа. сказал Игорь и пробежал несколько шагов вперед. Потом растворился в воздухе и появился рядом со мной. Я снова чуть не ударил его. Нервы и так на пределе, а тут еще эти фокусы. Через секунду мы уже оба оказались в мире духов, и он указал в сторону, противоположную той, куда побежал сначала. Мы около минуты бежали в призрачном состоянии. Похоже, он неплохо прокачал этот навык. В первый раз, когда Игорь перенес нас в такое состояние, сам он не мог двигаться, а мы в нем продержались секунд десять. Хотя это может еще зависит от количества перенесенных. Одного ведь гораздо легче принести, чем несколько человек. Выйдя из мира духов, мы продолжили бежать, немного изменив направление. В то, что это собьет тварей с нашего следа, я не верил. Но хотя бы задержит на несколько минут. Это вполне возможно. Обежали мы к силуэту какого-то здания, видя лишь его очертания в тумане. Судя по расстоянию, это наш бывший штаб-завод. от которого ничего не осталось после атаки корпоратов. Да еще и Баал тут мог немного поразвлечься. Добравшись до руин, я увидел приближающихся кошек. Туман здесь был реже, и радиус зрения немного увеличился. Расстояние до врагов приличное, но с их скоростью они очень скоро нас настигнут. «Думаешь, в руинах отбиться?» — спросил мне Игорь, переводя дыхание. «Правильно, ага. Здесь хотя бы со спины не зайдут. Можно вон в том углу встать, ага». «Нет, я хочу найти бункер». «Точняк, ага. Только попробуй его найди под этим завалом». Я вопросительно устаивался на него. «Что? Опять меня погонишь? Я только отдышался». «На том свете отдохнешь. Давай, ищи». И парень исчез, не став со мной спорить и терять время. Через минуту он появился слева от меня, да так резко, что я не сумел остановить кулак. «Да блять больно же!» — завопил парень, разминая челюсть. «А хрен появляться рядом. Повезло, что без когтей заехал». «Нашел бункер?» «Ну, как сказать, не то чтобы... да или нет?» Перебил я его, услышав шорох за спиной. Игорь не ответил, а лишь схватил меня и перенес в мир духов. в виде его состояние, мне не верилось, что он сумеет идти, но все же он, пошатываясь, ввел меня через обломки в нужное место. Когда мы оказались внутри и вышли из призрачного состояния, Игорь вырубился, упав на пыльный пол, а я оглянулся и понял, почему он так неуверенно говорил о бункере. Первое, что бросилось в глаза, а точнее в нос, так это ужасная вонь. Будто скунс сожрал туклую рыбину и сдох, предварительно изрядно обгадившись. А вот и источник этого запаха. Три трупа, практически уже скелеты, но с еще догнивающими кусками мяса на костях. Один, видимо, пытался выбраться перед смертью. Но либо сил не хватило открыть дверь в тоннель, либо эту дверь заклинило. Я попытался открыть второй выход. Первый был завален руинами здания, но второй почему-то тоже не открывался. Но воздух тут есть, а значит, этот бункер именно то, что я искал. Еще двое бедолаг умерли на своих койках, а это уже говорит о смерти от истощения организма, голод либо жажда. Только в отличие от первого выживальщика, они даже не пытались сбежать. Хм, может, первый убил их во сне, чтобы не мучились, или чтобы ему досталось больше еды и воды, что тоже более вероятно. Я сбросил труп в размякшей одежде на пол и положил на его место Игоря. Ему сейчас комфорт нужнее. Второй труп я тоже сбросил и оттащил их обоих к заклинившей двери. Все же не помешало бы выбросить их или их хотя бы сжечь. Осмотрим бункер дальше. Тоннель этот вырыл я, но вот все остальное делал бурый, так что я даже не знаю планировки этого подземного убежища. Хотя тут и знать нечего. Одна комната, квадратов на 30, похоже на квартиру-студию, и небольшой туалет за перегородкой, причем даже двери туда нет, а тупо открытый проем. Зайдя за перегородку, я обнаружил еще один источник неприятного запаха. Расколотый на две части унитаз был полностью забит подсохшим говном, по которому к тому же ползали мухи и черви. Ну и мерзость! Хотя после выгребной ямы Цернуна это для меня почти обычное зрелище, но все равно неприятное. Я так понимаю, подача воды нарушилась, и поэтому смывать отходы не получалось. Да уж, не завидую я этим выживальщикам. Я бы на их месте пробил стену и выкопал какой-нибудь туалет или его подобие. Но это я. Может, они вообще не имели доступа к системе, ремеслу и прочим благам вируса. Хотя все, кто не имел иммунитета, уже померли. Впрочем, какие эти трое? Воды и еды здесь, как и ожидалось, я не обнаружил. Нужно будет отправить Игоря за покупками, когда очухается. Ну а сейчас пора навестить семью, раз уж я нашел безопасное место». Я устроился на второй койке и активировал навык перехода в демоническую обитель. Давно забытое чувство темноты в глазах и небольшой тошноты. Дом. Родной дом.